Фазиль Искандер «Стоянка человека» Знакомство с героем. Здесь, в горах, на альпийских высотах, в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел в Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота. Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш, и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот, глаза вроде добрые, а душа поганая.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 Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес некоторых местных интеллектуалов. «Он был начитан»,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 повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл. Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал. Он спятил. У него пропал шейный платок, а остальное — галлюцинация. — Ну, и как? Дельфин этот больше не приплывал? — осторожно спросил я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 и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц. Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами,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 потому что другого цивилизованного пути из Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади. Так или иначе, Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший Стенгазету, рассказал, что комиссия подняла номера Стенгазет за многие годы,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 в сущности умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола и те, кто обоготворял его, как бы слились в согласии, что он никогда не умр.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 Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махалёт покорно следовал за ней, покачивая дрибловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна. Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор максимович испытывал свой аппарат.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 Не выбегут борзые с первым снегом лизать наследнику и руки и лицо, а отчим мой, поигрывая с теком, с улыбкою не выйдет на крыльцо.